Глава тридцать Я перебираю в голове все возможные варианты. Нервно хожу из стороны в сторону. Если я побуду тут ещё немного, то опоздаю на занятия. Остаётся только надеяться, что всё хорошо. «Чернушка, а ты можешь найти Такера?» — решаю на всякий случай спросить я. Фамильярочка такое ощущение задумывается, а потом мотает мордочкой из стороны в сторону. «Жаль». Именно сегодня у нас первым занятием идёт артефакторика. В аудиторию входит наша новая преподавательница. И все сразу стихают. Одета она максимально закрыта, в отличие от той же нейры. Но юбка облегает бёдра, а блузка выгодно подчёркивает остальные достоинства. Целых два. Думаю, теперь наши парни будут знать артефакты на отлично. А то из-за роя был перекос в сторону девушек. Меня зовут профессор Краёва. И вместе нам предстоит много работы. «Надо догнать программу и подготовиться к зачёту, так что слушайте внимательно». Она задерживает взгляд на мне дольше обычного. «Да, можно сказать, мы заочно уже знакомы. Мне бы хотелось спросить, знает ли она о том, где мой куратор, и не могло ли что-то случиться, но не решаюсь узнать при всех. В конце концов, случилось с ним что-то, она бы и так сказала, верно? Сосредоточиться на занятии не получается, и только фраза «это будет на экзамене» заставляет вынурнуть из тревожных мыслей. А после занятий я не успеваю спросить профессора о Такере, потому что она уходит слишком быстро. Блин. Ой, прости. Блондинка задевает меня плечом. Ничего страшного. Мило улыбаюсь я и наблюдаю, как на её лице появляется кислая мина. Что, думала я буду скандалить с ней прямо тут? Делать мне больше нечего. Следующим по расписанию у нас практика по тёмной магии. Если Такер и на это занятие не придёт, то нам как минимум озвучит причину. Хотя он бы мог и предупредить меня. Группа собирается у закрытой аудитории. Я переминаюсь ноги на ногу, потому что не в стиле Такер опаздывать. Но за минуту до начала занятия он всё же приходит. Живой и здоровый. Как камень с души, честное слово. Я подаюсь навстречу, но Джер даже не смотрит в мою сторону. Делает объявление классу, что мы идем на тренировку в другое место. Чувствую, как что-то внутри царапает и заставляет нервничать. Тревога дрожащим комочком поселяется в груди и не дает нормально дышать. Извилистыми путями мы выходим на улицу и переходим в ту часть академии, где я еще ни разу не была. Смутно догадываюсь, что в итоге мы оказываемся подальше от оранжереи, то есть от источника. Наверное, учитывая, что мы все тут темные маги, А источник так нестабилен, это хорошо. Хотя Мориана же говорил, что его можно напитать тёмной магией, и тогда в мире всё устаканится. Может, нам всем вместе собраться и... Передать? Тогда не потребуется, наверное, осушать весь запас. Пока я пытаюсь себя отвлечь посторонними мыслями, мы выходим к небольшому участку острова, нетронутому постройками. Тут молодой лесок и... Настоящее озеро. Из него течет широкий ручей, который обрывается вместе с краем земли. Мне очень любопытно посмотреть на это место. Действительно ли ручей просто утекает в небо? Или это не край острова? Там еще что-то есть? Но не время и не место. Так и расстанавливается у озера и говорит, чтобы мы даже не думали разбегаться. Он показывает уже знакомое мне упражнение — магический шар. С одной стороны, это хорошо. У меня все получится легко. А с другой, я была бы рада ещё чему-то научиться. Тем более, что джер с утра пропустил тренировку и даже не предупредил. А теперь рассредоточьтесь вдоль берега и направляйте ваши шары в воду. Вода с примесью светлой энергии от источника, она погасит магию. Говорит он, спокойно глядя на каждого адепта по очереди. На зачёте будет ровно то же упражнение, так что это шанс его отработать. Вперёд! Он лишь мельком смотрит на меня, а потом отворачивается. «Да что такое? Я что-то не так сделала? Или Такер специально?» «А вдруг Джер узнал, что я могу нарушить его связь с драконом?» «Или того хуже у него уже начались проблемы со второй постасью?» «Тогда логично, что он меня избегает». «Нет, он бы так не поступил». «Уверена, как только будет возможность, Такер поговорит со мной». «А пока стоит сосредоточиться на уроке». Шар формируется легко, но стоит мне приготовиться, чтобы запустить его в полёт, как кто-то толкает в плечо. Траектория предполагаемого полёта меняется, и шар бухает почти мне под ноги, лишь наполовину касается воды, шипит и гаснет, оставив на берегу тёмный след. Мои ноги при этом обдают мелкими брызгами. «Ой, прости!» — очень довольным голосом, без капли сожаления и с приторной улыбкой говорит блондинка. Она, как всегда, при параде. С идеальной укладкой, в идеальной сидящей форме и с идеальным макияжем. Идеал по всем параметрам. Не то, что я, которая перед тренировкой как забрала волосы, хвост, так и хожу весь день. Какой уж там макияж на рассвете. Но ведь Такер почти постоянно меня встречал какой-то взъерошенный. Один раз он вообще обошённый. И ничего, оставался рядом до сегодняшнего дня. А вот об этом сейчас не стоит. Ещё я не показывала этой даме, что меня как-то задевают её выходки. Ничего, все мы бываем неловкими. Улыбаюсь я немного мстительно. Потому что какой бы я ни была милой, терпению всегда приходит конец. Дожидаюсь, когда блондинка займёт своё место. Она невыносимо долго выбирает, куда встать, потому что, видимо, очень хочет оказаться в поле зрения Такера а он все это время ходит вдоль ряда учеников и дает некоторым подсказки. Блондинка выгибает спину, выпячивает грудь, так что пуговички на форме вот-вот отлетят, закусывает губу и, призывно глядя на Такера, формирует маленький темный шарик. Дракон, как назло, перестает ходить между учениками, а останавливается и наблюдает именно за ней. Во мне борются два чувства. Одно — иррациональная ревность, Второе – осознание, что нам нельзя быть вместе. И первое – побеждает. Формирую шар побольше и отправляю его со всей силы в воду рядом с блондинкой. Всплеск от падения, брызги из-за реакции магии. И вот цель достигнута. Блондинку обдает с ног до головы водой. Она кричит, закрываясь руками, и все оборачиваются на нее. Да уж, внимание привлекла. Как и хотела. Только не то, которое хотела явно. Теперь все видят, как ее красивые светлые волосы пятнами меняют цвет на зеленый.